Глава 15. Следующие несколько дней прошли в сплошных делах и заботах. Эртанто пропадал в ратуше, то носился по городу, выплетая сеть своих бесконечных поручений, в том числе перевезённых с юга и с севера. Реми не вылезала из теплиц, продумывая с Беттисом всё новые и новые комбинации и многоходовки, призванные повысить урожайность тех или иных культур. Лис плотно занималась фундаментом. и даже не только находила исполнителей, но и сама по мере сил прикладывала руку к осуществлению своей затеи. Она, как хозяйка дома, считала, что обязана во все проекты по благоустройству вкладывать свой личный труд. Может показаться, что мы забыли про мадам Лесту, но дело в том, что эта почтенная дама, отчаявшись дождаться свою подопечную, куда-то уехала. В самом деле, оказавшись в Мариане, Реми как-то легко переняла местную привычку не сидеть на одном месте. и пропадала в разъездах столь часто, что было не очень понятно, зачем бы ей могла понадобиться компаньёнка. К слову о разъездах. Как только Иртану удалось разгрести более или менее ибо нет предела совершенству накопшиеся дела, как он тут же сорвался в замок к брату. Реми, разумеется, ввязалась за ним. Цель поездки была сугубо деловая. Нужно было начать работу над теми санаториями, которые они пообещали Алерси. Поскольку строительство было запланировано на землях Аркаста, ему и нужно было заниматься этим проектом, который, право слово, весьма выводил его из себя, потому что изыскать средства на столь масштабные строительные работы было непросто, а выгода от этого дела казалась в высшей степени сомнительной. Первый день братья только тем и занимались, что спорили о том, стоит ли ввязываться в этот проект или послать Алерсик Крограм с их утопичными идеями. Аркаст стоял на том, что денег нет и не будет, и все это им, а Ларисам, вовсе не сдалось. Эртан напоминал, что, как повелитель Мариана, обязан заботиться о всех жителях страны, в том числе и о мурицах, и что план рано или поздно окупится за счет продажи Алерси пропитания для их людей. С цифрами в руках Аркаст объяснял, что окупится-то оно лет через десять, не раньше, а деньги на строительство нужно отыскать уже сейчас. Так и не сойдясь в этом принципиальном вопросе, на другой день мужчины сели за разработку более детального плана. Мысленно заменив добротные избы на легкие мазанки, они существенно сократили предполагаемые расходы. Но все еще получалось дорого. Предполагалось, что родокопы будут приезжать с семьями, а значит, каждому нужен отдельный дом. Ведь там же и жена, и дети разных полов и возрастов, а может, еще и родители. Зашедший в кабинет Реми застал тот момент, когда Аркаст додумался до гениальной идеи поселить всех детей в одну длинную мазанку. Поскольку с дочерью по большей части занималась Вин, да и ребёнок на всём младшее поколение Аларисов пока был один, Аркаст себе даже близко не представлял, насколько апокалиптической идеей было поселить кучу детей вместе в одном помещении без присмотра взрослых. Иртан тоже не обладал достаточными знаниями по этому вопросу, но подумал, что раз так никто обычно не делает, должно быть, у этого есть объективная причина. Поэтому смотрел на проект брата с сомнением. Вмешавшись в их разговор, Реми выяснила суть вопроса, посмотрела на братьев с скептическим холодным взглядом и затребовала бумагу и карандаш. Спустя 5 минут она представила им набросок проекта. Мазанка делилась на большие четыре комнаты, объединённые по центру большой печью. Благодаря специальным трубам отводом печь справлялась с обогревом и второго этажа. Похлопав глазами, Аркаст упрямо возразил, что в случае с мазанкой второй этаж выстроить не удастся. Загатив глаза, Ирина нарисовала проект в анфас. Приподнятая алюминиевая крыша оставляла такой чердачный простор, что организовать там комнаты для детей было делом совсем не трудным. Мужчины с минуту с удивлением разглядывали проект, который позволял заселить в один недорогой дом сразу четыре семьи. С недоумением переглянувшись, они синхронно поглядели на Реми, пытаясь понять, откуда ей известны такие ухищрения. Та в ответ посмотрела на них, как на людей не самых умных. С ее точки зрения, она поведала о познаниях такого рода еще тогда, когда впервые им представлялось. Потом ей пришло в голову, что марианцы, видимо, не очень-то разбираются в нейских орденах, поэтому посчитали её орден рассветной звезды каким-нибудь статусным знаком, положенным детям короля, и изволила расшифровать. Я занималась устройством северных сирот. Ния часто и по много воевала с различными племенами на своих северных границах, поэтому в новозахваченных землях обычно сирот хватало. использовали примерно такие проекты. Конечно, этим вопросом по большей части занимались различные благородные дамы в возрасте, которые к тому же и спонсировали само строительство. Но именно Ремми пришла в голову идея расселения по семейному. Только в низком случае одну комнату занимала семейная пара, некоторые нижние уходили для оставшихся без поддержки стариков, а верхние этажи отдавался детям, как отпрыскам владельцев домика, так и сиротам. устроиться такое удавалось далеко не всегда, поскольку редко какая семейная пара хотела брать на себя такую обузу, даже с учётом получения нового дома и материальной помощи от благотворительных фондов. Реми могла гордиться по праву своим орденом. Она уговорила целых 10 семейств на такой эксперимент, и это был лучший результат среди других активистов. Аркаст и Эртан снова переглянулись. Я посоветую с архитектором, резюмировал последний. Архитектор в столице был всего один, и на нём лежали все задачи по масштабному благоустройству города. Это был единственный местный профессионал, с которым можно было посоветоваться. Остальные умели только копировать что-то по уже готовым чертежам и расчётам. К вечеру задумчивая Реми уточнила у супруга: "Ариен, не мог бы приехать в столицу на пару месяцев?" Выразив лицом заинтересованность, Иртан взглядом потребовал разъяснений. Неловко поводя плечом, Ремя отметила: "Алисия всегда была моей правой рукой в проектах такого рода. Она многое умеет и могла бы помочь". Эртан призадумался, потирая подбородок. Теперь, когда всё это дело со шпионажем было решено, да ещё и решено таким мирным путём, ему задним числом начинало казаться, что он выбрал слишком жёсткую позицию в этом вопросе. Это была нормальная психологическая реакция. Там и тогда Он принимал сложное решение. А здесь и сейчас решение это было уже принято, и его результаты казались незыблемыми. Пытаясь оправдать собственную мягкость, Эртан Исподвал уверил сам себя, что Алисия не так уж страшна, и что с учётом её верности Реми заслуживает всяческого снисхождения и уж точно право на второй шанс. Ему слишком хотелось оправдать и Алисию, и, как следствие, своё собственное решение. Поэтому он был склонен смягчаться и все дальше и дальше отходить от непримиримой позиции «шпион должен быть казнен» или, в крайнем случае, надежно обезврежен. Возможно, такой ход мысли – это большой минус для серьезного политика. Но марианцы, при всей своей любви к манипуляциям разного типа, были совсем не сильны в большой политике. А уж каждый Ролес умудрялся наворотить на своем поприще таких ошибок, что какой-нибудь неиский или райанский король только за голову бы хватался от таких выходок. Отец Эртанак, к примеру, на своих землях заменил денежный налог на натуральный ввиду крайней бедности населения. С одной стороны, это позволило ему прокормить гвардию, коея перешла в наследство Эртану, и обогатиться за счёт продажи продуктов в соседней области. С другой деньги о Ларисом теперь приходилось зарабатывать самостоятельно, что несколько осложняло их положение. Дед Эртанов в своё время тоже отличился в веду своего горячего онрава, умудрился развязать заново уже было заглушшую гражданскую войну. И уж промолчим про двою родного деда, собственного основателя династии, который умудрился в одиночку написать новые законы Мариана, не обладая должными знаниями в необходимых областях и ввести их в обиход, не имея под рукой силового обеспечения таких действий. В общем, аларисы всегда были политическими безумцами. И Иртан по молодости и боязненно совершать ошибок выглядел еще довольно разумным на фоне своих предков. «Знаешь, Рэми...» выдал он, наконец, итог своих размышлений. «Мне кажется, не страшно, даже если она сюда одна приедет. Мы же за ней присмотрим, ведь так?» «С некоторой опаской... Тема-то все равно болезненная», переспросил он. Принцесса на секунду прищурилась, не понимая хода его мыслей, Не он ли совсем недавно столь непоколебимо занимал в конец непримиримую позицию? Впрочем, напоминать ему об этом явно было излишним, поэтому, нацепив на лицо самое благородное выражение, она с достоинством ответила. «Разумеется». «Я напишу Ириену». С облегчением разулыбался Эртан. «Прекрасно», — ответила ему улыбкой Реми. За время их отсутствия в столичный особняк успело прийти аж два письма от Алисии. В первом она частично восхищалась природой, частично ужасалась неустроенности местного быта. Второе, покороче и эмоциональнее, было посвящено тому, как она взялась этот самый быт налаживать. А в ее распоряжении теперь оказалось ни много ни мало два форта, три крепости и один замок. В замке, правда, заправляли мать и сестра Арьена, так что туда можно было не соваться. А вот всё остальное. Похихикивая над этим письмом, Реми подумала, что Ирэн ещё даже не догадывается, насколько ему повезло. Обустройство чего бы то ни было являлось самой сильной чертой Алисии. Получив в своё распоряжение такой запущенный и бесхозный фронт работ, она наверняка развернётся во всю ширь. Пожалуй, даже Олерсе потом позавидуют. Во вкусе подруги Реми не сомневалось ни секунду. Та и из подручных средств способна дворец соорудить и оформить. Даже жалко было её отрывать от новопреобретённых владений. С другой стороны, проект постройки санаториев на Верника увлечёт её не меньше, и уж правда, её вклад здесь будет незаменимым.